В главе 3 1 резолюция большевистской фракции принятая всероссийской конференцией фабрично-заводских комитетов по докладу товарища ларина параграф 1 пункт 1 низвергнув самодержавие в политической области рабочий класс стремится доставить торжество демократическому строю и в области своей производительной деятельности. Выражением этого стремления является идея рабочего контроля, естественно возникшая в обстановке хозяйственного развала, созданного преступной политикой господствующих классов. Пункт 2 Организация рабочего контроля является таким же здоровым проявлением рабочей самодеятельности в области производства, как организация партийной деятельности в области политики, организация профессиональных союзов в области отношения найма, Организация кооперативов в области потребления, организация клубов в области культуры. Пункт 3. Рабочие более владельцев заинтересованы в правильной и непрерывной работе предприятий. Наличность рабочего контроля более обеспечивает в этом отношении интересы всего современного общества, всего народа, чем одно только самодержавное усмотрение владельцев, руководящих соображениями своей корыстной материальной или политической выгоды. Поэтому рабочий контроль является не только требованием пролетариата, но лежит и в интересах всей страны и должен быть поддержан революционным крестьянством и революционной армией. Параграф 2. Пункт 4. Ввиду отрицательного отношения большинства капиталистов к революции, правильное распределение материалов и топлива и нормальное руководство работами, как это достаточно показал опыт, невозможны без рабочего контроля. Пункт 5. Только рабочий контроль над капиталистическими предприятиями, закрепляя осмысленное отношение к делу и уясняя его общественное значение, создаст благоприятные условия для наличности твердой рабочей самодисциплины и для развития возможной производительности труда. Пункт 6. Предстоящий переход хозяйства на мирное положение и в связи с этим новое перераспределение рабочих сил по стране между предприятиями мысли и без самых тяжелых потрясений только в случае демократического самоуправления самих рабочих в деле распоряжения их личностями в процессе перераспределения рабочих сил. Поэтому осуществление рабочего контроля является одним из обязательнейших предварительных условий для демобилизации промышленности. Параграф 3. Пункт 7. Согласно выставленному политической партии Русского пролетариата Российской социал-демократической рабочей партии большевиков лозунгу «Рабочий контроль в общегосударственном масштабе», рабочий контроль, чтобы принести все плодотворные результаты, должен быть обнимающим все капиталистические предприятия, а не случайным, организованным, а не бессистемным, планомерным, а не оторванным от хозяйственной жизни страны в целом. Пункт 8. Экономическая жизнь страны, как сельское хозяйство, так и промышленность, торговля и транспорт, должна быть подчинена одному плану, составленному в интересах удовлетворения личных и хозяйственных нужд широких масс народа, утвержденному их выборными представителями и исполняемому под руководством этих представителей в лице соответственных государственных и местных учреждений по проведению хозяйственного плана. Пункт 9. Та часть плана, которая относится к сельскому хозяйству, осуществляется под контролем крестьянских и батратских организаций, а та часть, которая относится к предприятиям, ведущимся наемным трудом в промышленности, торговле и транспорте, под рабочим контролем, причем естественными органами рабочего контроля внутри предприятия, являются фабрично-заводские и соответствующие комитеты, а на рынке труда – профессиональные союзы. Параграф 4 Пункт 10. Коллективные тарифные соглашения, заключаемые профессиональными союзами для большей половины рабочих какой-либо отрасли труда, должны соблюдаться всеми хозяевами предприятий этой отрасли в соответственной местности. Пункт 11. Биржи труда должны перейти в управление профессиональных союзов как классовые пролетарские организации, действующие в рамках общего хозяйственного плана, согласованного с ним. Пункт 12. Профессиональные союзы должны получить право возбуждать судебные дела по своему усмотрению по поводу всяких нарушений договора найма или рабочего законодательства в применении их к какому-бы-то ни было рабочему соответственной отрасли труда. Пункт 13. По всем делам, имеющим отношение к рабочему контролю над производством, распределением и рынком труда, профессиональные союзы должны сноситься с рабочими отдельного предприятия через его фабрично-заводской комитет. Пункт 14. Внутренний распорядок, прием, увольнение, отпуска, расценки, браковка, степень работоспособности и умелости, наличность оснований для расторжения договора найма, споры с администрацией и подобные вопросы внутренней жизни предприятия после введения рабочего контроля должны разрешаться только с согласием утверждения фабрично-заводского комитета которому должно принадлежать также право отвода всех лиц администрации предприятия. Пункт 15 Фабрично-заводской комитет образует контрольную комиссию в целях контроля над правильностью и обеспеченностью как снабжение предприятия материалами, топливом, заказами, рабочими и техническими силами, в том числе оборудованием и всякими потребными предметами и мероприятиями, так и в целях контроля над согласованностью всей деятельности предприятия с общим хозяйственным планом. Управление предприятием обязано сообщать контролерам от рабочих с целью контроля и осведомления все данные, представлять возможность их проверки и открывать им все деловые книги предприятия. Пункт 16. При обнаружении рабочим контролем каких-либо сомнений или неправильностей, которые не могут быть устранены или выяснены средствами и силами рабочих отдельного предприятия, Фабрично-заводской комитет обращается за содействием к собранию всех фабрично-заводских комитетов соответственной отрасли производства данной местности, которая в подлежащих учреждениях по проведению хозяйственного плана возбуждает вопрос о принятии всех нужных мер вплоть до полного секвестра предприятия включительно. Пункт 17. Объединение фабрично-заводских комитетов отдельных предприятий совершаться по производствум для облегчения контроля за всею отраслью промышленности в целом смысле согласованности работы с ее общим хозяйственным планом и в смысле деловой целесообразности распределения между предприятиями заказов материалов топлива технических и рабочих сил а также для облегчения совместной деятельности с профессиональными союзами организуемыми по производству пункт 18 общегородские советы профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов, представительствуют пролетариат в государственных и местных учреждениях по выработке и проведению хозяйственного плана и по организации обмена между городом и деревней, осуществляют высшее руководство фабрично-заводскими комитетами и профессиональными союзами в деле рабочего контроля в данной местности и издают обязательные правила рабочей дисциплины в деле производства работ, утверждаемые всеобщим голосованием рабочих. пункт 19ятдтый Требуя рабочего контроля в общегосударственном размере, конференция приглашает товарищей уже теперь осуществлять его в той степени, в какой-то, возможно, по соотношению сил на местах, и объявляет несоединимым с целями рабочего контроля захват рабочими отдельных предприятий в свою пользу. Второе. Буржуазная пресса о большевиках. Русская воля от 28 -го 15 -го октября критический момент приближается это критический момент для большевиков либо они дадут нам второе издание событий 3 5 июля либо им придется признать что они со своими планами и стремлениями со своей наглой политикой разрыва со всеми сознательными национальными элементами потерпели полное поражение каковы шансы большевиков на успех на этот вопрос ответить трудно ибо основным ресурсом большевиков является Невежество народных масс. Они спекулируют на этом невежестве. Они пользуются им для беспрерывной демагогии. Правительство должно вмешаться в это дело. Пользуясь моральной поддержкой Совета Республики, оно должно открыто занять антибольшевистскую позицию. Если же большевики спровоцируют выступление против законной власти, создавая тем самым возможность германского нашествия, то с ними надо будет поступать как с бунтовщиками и изменниками. Биржевые ведомости от 28 -го, 15 -го, октября. Теперь, когда большевики сами откололись от всей прочей демократии, бороться с ними стало гораздо легче, и теперь уже не имеет смысла ждать для этой борьбы их выступления. Наоборот, правительство не должно такого выступления допустить. Призывы большевиков к восстанию и анархии — суть уголовно наказуемые действия, и даже в самой свободной стране Авторы подобных призывов понесли бы строгую кару. Ибо то, что делают большевики, есть не политическая борьба против правительства или даже за власть. Это пропаганда анархии, погромов и гражданской войны. Подобная пропаганда должна быть уничтожена в корне. Чтобы начать борьбу против погромной агитации, странно было бы ждать, пока фактически начнутся погромы. Новое время от 1 ноября, 19 октября. Почему правительство тревожит только дата 20 октября? Они тревожили 20 сентября и 30 августа. Россия горит и разрушается уже не первый день, и дым от страшного пожарища давно ест глаза наших союзников. Было ли за это время хоть одно распоряжение правительства, направленное к тому, чтобы остановить анархию, и пытался ли кто-нибудь потушить всероссийский пожар? до да того ли было? Правительство изобрело себе более неотложную задачу. Оно усмиряло тот мятеж Корниловский, о котором со всех сторон недоумевающе спрашивают, был ли он. Третье. Умеренная социалистическая пресса о большевиках. Дело народа. Газета социалистов-революционеров. От 28-го, 15 октября. Тягчайшее преступление большевиков против революции — Состоит в том, что все несчастья, от которых так жестоко страдают массы, они объясняют исключительно злыми намерениями революционного правительства, между тем, как на самом деле эти несчастья вызываются объективными причинами. Они обещают массам золотые горы, зная вперед, что ни одного из своих обещаний они не смогут исполнить, они ведут массы по ложному пути, они обманывают их в вопросе о причинах всех затруднений. Большевики — это опаснейшие враги революции. День газеты меньшевиков от 30-го 17 -го октября. В этом ли состоит свобода печати? Новая Русь и рабочий путь ежедневно и открыто призывают к восстанию. Каждый день эти две газеты совершают на своих столбцах настоящие преступления. Каждый день они призывают к погромам. Это ли свобода печати? Правительство должно защитить себя и нас. Мы имеем право требовать, чтобы правительственная машина не оставалась бездейственной, когда над жизнью граждан нависла угроза кровавых погромов. Четвертое. Единство. Плехановская газета «Единство» перестала выходить через несколько недель после захвата власти большевиками. В противоположность очень распространенной версии, единство не было закрыто советским правительством. В последнем его номере было напечатано извещение о том, что выпуск газеты прекращается за слишком малым числом подписчиков. Пятое. Были ли большевики с заговорщиками? В петроградской французской газете «Антаунт» от 15-го 2 ноября была напечатана статья, в которой говорилось Правительство Керенского рассуждает и колеблется. Правительство Ленина и Троцкого действует и нападает. Его называют правительством заговорщиков, но на деле это неверно. Конечно, это, как и всякое революционное правительство, восторжествовавшее над своими противниками правительство узурпаторов. Но правительство заговорщиков нет. Нет! Эти люди не заговорщики. Они не конспирируют. Наоборот, они действуют смело, открыто, без смягчающих слов, без маскировки намерений. Они всеми силами ведут открытую агитацию, усиливаемую пропагандой на заводах, в казармах, на фронте, в стране, повсюду. Они вперед открыто назначают день вооруженного восстания, день захвата власти. Они заговорщики? Никогда. Шестое. Призыв против восстания. От Центрального армейского комитета. Прежде всего мы настаиваем на неуклонном исполнении организованной воли большинства народа, выражаемой органом народной власти, временным правительством, в согласии с Советом Республики и ЦИК. Всякая попытка низложить эту власть путем насилия, В тот момент, когда правительственный кризис неизбежно создаст дезорганизацию, разруху в стране и гражданскую войну, будет рассматриваться армией как контрреволюционное дело и будет подавлено силою оружия. Интересы всех отдельных групп и классов должны подчиниться единому общему интересу делу повышения производительности нашей промышленности и делу справедливого распределения всех предметов первой необходимости. Всех людей, способных на саботаж, дезорганизацию и беспорядки, всех дезертиров, всех грабителей и разгильдяев надо заставить нести черную работу в тылу армии. Мы предлагаем Временному правительству создать из этих нарушителей народной воли, из этих врагов революции, особые рабочие отряды и заставить их работать в тылу, на фронте, в окопах, под неприятельским огнем. Седьмое. События в ночь на 7 ноября, 25 октября. Вечером отряды красногвардейцев стали занимать типографии буржуазных газет и печатать сотни тысяч экземпляров рабочего пути, солдата и различных прокламаций. Городской милиции был отдан приказ очистить типографии от красногвардейцев но она наткнулась на забаррикадированные двери и вооруженную охрану. Солдаты, которым было поручено атаковать типографии, не подчинились приказу. Около 12 часов ночи в клуб мыслящих явился полковник с ротой юнкеров и приказом арестовать редактора рабочего пути. На улице немедленно собралась огромная толпа народа, угрожавшая юнкерам самосудом. Тогда полковник стал просить, чтобы его арестовали вместе с юнкерами и отправили для безопасности в Петропавловскую крепость. Эта просьба была исполнена. В час по полуночи отряд солдат и матросов из Смольного занял телеграф. В 35 минут второго был занят почтамт. Под утро была взята военная гостиница, а в 5 часов утра телефонная станция. в 10 часов Зимний дворец был отцеплен войсками. К главе 4. первое Событие 7 ноября, 25 октября. С четырех часов ночи до утра Киренский оставался в Петрограде, в помещении главного штаба, откуда рассылал приказы по казачьим частям и по юнкерским училищам, находящимся в городе и окрестностях. Все эти части училища отвечали, что выступить не могут. Комендант города полковник Полковников метался между штабом и Зимним дворцом, очевидно, не имея никакого плана. Керенский приказал развести мосты. В течение трех часов ничего не предпринималось, а затем один офицер при пяти солдатах по собственной инициативе отправился к Николаевскому мосту, сбил охранявший его красногвардейский пикет и развел мост. Однако, как только он двинулся дальше, какие-то матросы навели мост снова. Керенский приказал занять типографию рабочего пути. Офицеру, назначенному на это дело, был обещан взвод солдат. Два часа спустя ему обещали дать отряд юнкеров, а затем и вовсе забыли о приказе. имело место попытка отбить у большевиков почтамт и телеграф. После нескольких выстрелов правительственный отряд заявил, что не желает более противиться советам. делегации юнкеров Керенский заявил, как глава временного правительства и верховный главнокомандующий, «Я ничего не знаю и ничего не могу вам посоветовать, но в качестве ветерана революции я призываю вас, юные революционеры, оставаться на своих постах и защищать завоевание революции». Приказ Кишкина от 7 ноября, 25 октября. Указом Временного правительства постановлено возложить на члена Временного правительства Н.М. Кишкина исключительные полномочия по выдворению порядка в столице и защите Петрограда от всяких анархических выступлений, откуда бы они ни исходили, с подчинением ему военных и гражданских властей. На основании полномочий, данных мне Временным правительством, «Освобождаю главнокомандующего Петроградским военным округом полковника Георгия Полковникова от исполнения возложенных на него обязанностей». Призыв к населению заместителя министра председателя Временного правительства Коновалова от 25 октября, 7 ноября. «Граждане, спасайте Родину, Республику и свободу!» Безумцы подняли восстание против единственной государственной власти установленный народом впредь до Учредительного Собрания против Временного Правительства. Члены Временного Правительства исполняют свой долг, остаются на своих местах и будут продолжать свою работу на благо Родины для восстановления порядка и для созыва в назначенный срок Учредительного Собрания будущего полномочного хозяина земли русской и всех народов ее населяющих. Граждане, вы должны помочь Временному Правительству, вы должны укрепить его власть. Вы должны помешать безумцам, в которым присоединились все враги свободы и порядка, сторонники старого строя, сорвать учредительное собрание, уничтожить все завоевания революции, все будущее нашей дорогой Родины. Граждане, организуйтесь вокруг Временного правительства для защиты временной власти его во имя порядка и счастья всех народов нашей Великой Родины. 25 октября 1917 года Радиограмма Временного правительства Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов объявил Временное правительство незложенным, потребовал передачи ему всей власти под угрозой бомбардировки Зимнего дворца пушками Петропавловской крепости и крейсера «Аврора», стоящего на Неве. Правительство может передать власть лишь учредительному собранию, а посему постановило не сдаваться и передать себя на защиту народа и армии, о чем послала телеграмму «Ставки». Ставка ответила посылке отряда. «Пусть страна и народ ответят на безумную попытку большевиков поднять восстание в тылу борющейся армии». 25 октября, 9 часов вечера. Около 9 часов утра Керенский выехал на фронт. Под вечер в помещении главного штаба явились два солдата на велосипедах, объявившие себе делегатами от гарнизона Петропавловской крепости. Войдя в конференц-зал, где совещались Кишкин, Рутенберг, Пальчинский, генерал Багратуни, полковник Пароделов и граф Толстой, они потребовали немедленной сдачи штаба, угрожая в противном случае бомбардировкой. После двух совещаний совершенно панического характера штаб перебрался в Зимний дворец, а помещение было занято красногвардейцами. В конце дня по Дворцовой площади разъезжали большевистские броневики, и советски настроенные солдаты безуспешно пытались войти в переговоры с юнкерами. Обстрел дворца начался около семи часов вечера. Около десяти часов вечера началась артиллерийская бомбардировка. Впрочем, почти все снаряды были холостые, и фасад дворца только слегка был поврежден тремя небольшими шапнелями. Второе. Грабежи в Зимнем дворце. Я не намерен утверждать, что никакого грабежа в Зимнем дворце не было. Однако следует сказать, что очень много вещей было украдено из него не только после, но и до взятия. Тем не менее, заявления сэровской газеты «Народ» и некоторых членов городской думы, гласящие, что из дворца было похищено на 500 миллионов рублей ценных предметов, являются большим преувеличением. Важнейшие произведения искусства, хранившиеся во дворце, картины, статуи, ковры, и гобелены, редкий фарфор, старинное оружие, были вывезены в Москву еще в сентябре месяце, и через 10 дней по занятии Кремля большевиками Я лично видел их там, в подвале Большого Кремлевского дворца. Могу засвидетельствовать, что все это было в полном порядке и сохранности. Однако некоторые люди из числа всех вообще граждан, которым на протяжении нескольких дней по занятии дворца разрешалось беспрепятственно бродить по его комнатам, крали и выносили с собой столовое серебро, часы, постельные принадлежности, зеркала, фарфоровые вазы и камни средней ценности». Всего было расхищено таким образом на сумму около 50 тысяч рублей. Для возвращения похищенных вещей советское правительство создало особую комиссию из художников и археологов. 14 1 ноября, эта комиссия выпустила следующие два воззвания. Граждане Петрограда, убедительно просим всех граждан приложить все усилия к разысканию по возможности всех предметов, похищенных из зимнего дворца в ночь с 25 на 26 октября, с 7 на 8 ноября. И к возвращении их коменданту зимнего дворца. Скупщики краденных вещей, а также антикварии, у которых будут найдены похищенные предметы, будут привлечены к законной ответственности и понесут строгое наказание. Комиссары по охране музеев и художественных ценностей Етаманов, Мандельбаум Всем полковым и флотским комитетам В ночь с 25 на 26 октября, с 7 на 8 ноября из Зимнего дворца, представляющего собой неотъемлемое достояние русского народа, был похищен ряд ценных предметов искусства. Настойчиво призываем всех приложить все усилия к возвращению похищенных вещей в Зимний дворец комиссара Етманов Мандельбаум. Около половины пропавших вещей удалось разыскать, Причем кое-что было обнаружено в багаже иностранцев, уезжавших из России. На совещании художников и археологов, собранном по инициативе Смольного, была выбрана комиссия для составления инвентаря Зимнего дворца, на который были возложены все функции, связанные с Петроградскими художественными собраниями и государственными музеями. 16-3 ноября Зимний дворец был закрыт для публики, так как комиссия приступила к составлению инвентаря. В середине ноября Советом народных комиссаров был издан особый декрет, которым Зимний дворец переименовывался в Народный музей. Тем же самым декретом дворец был передан в полное распоряжение художественно-археологической комиссии, и всякая правительственная или политическая деятельность в его стенах была воспрещена. Третье. Насилие над женским батальоном. Непосредственно после взятия Зимнего дворца В антибольшевистской прессе в заседаниях городской думы распространились самые сенсационные истории об участи женского батальона, защищавшего дворец. Говорилось, что некоторые женщины-солдаты были выкинуты на мостовую из окон, почти все остальные были изнасилованы, а многие сами покончили с собою, не будучи в состоянии пережить все эти ужасы. Городская дума назначила для расследования дела особую комиссию. 16-3 ноября Эта комиссия вернулась из Левашова, где квартировал женский батальон. Госпожа Тыркова сообщила, что женщины были сначала отправлены в Павловские казармы, где с некоторыми из них действительно обращались дурно, но что теперь большая часть их находится в Левашове, а остальные рассеяны по частным домам в Петрограде. Другой член комиссии, доктор Мандельбаум, сухо засвидетельствовал, что из окон Зимнего дворца не было выброшено ни одной женщины, что изнасилованы были трое, и что самоубийством покончила одна, причем она оставила записку, в которой пишет, что разочаровалась в своих идеалах. В ноябре женский батальон был официально расформирован военно-революционным комитетом. Расформирован по просьбе самих женщин, которые с тех пор снова стали носить обыкновенное платье. Любопытное описание этих женщин-солдат читатель найдет в книге Луизы Брайант «Шесть красных месяцев в России». В главе пятый. Первое. Обращение и воззвание. От военно-революционного комитета 26 октября всем армейским комитетом действующей армии, всем советам солдатских депутатов. Петроградский гарнизон и пролетариат низверг правительство Керенского, восставшее против революции и народа. Оповещая об этом армию на фронте и в тылу, Военно-революционный комитет призывает революционных солдат бдительно следить за поведением командного состава. Офицеры, которые прямо и открыто не присоединились к совершившейся революции, должны быть немедленно арестованы как враги. Программу новой власти Петроградский совет видит в немедленном предложении демократического мира, в немедленной передаче помещичьих земель крестьянам, в передаче всей власти советам и в честном созыве учредительного собрания. Народная революционная армия должна не допустить отправки с фронта ненадежных войсковых частей на Петроград, действовать словом и убеждением, а где не помогает препятствовать отправке беспощадным применением силы. Настоящий приказ — немедленно огласить перед воинскими частями всех родов оружия. Утайка армейскими организациями этого приказа от солдатских масс будет равносильно техчайшему преступлению перед революцией, и будет караться по всей строгости революционного закона «Солдаты за мир, за хлеб, за землю, за народную власть» Военно-революционный комитет Всем фронтовым и тыловым армейским корпусным дивизионным полковым и ротным комитетам и советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Солдаты и революционные офицеры Военно-революционный комитет в согласии с общим голосом солдат, рабочих и крестьян постановил немедленно доставить генерала Корнилова и всех изобличенных участников его заговора как врагов народа и революции в Петроград для заключения в Петропавловской крепости и для немедленного предания строгому военно-революционному суду. Сопротивляющихся этому постановлению комитет объявляет изменниками революции и распоряжение их объявляет недействительными и не подлежащими исполнению. Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Всем губернским и уездным советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Постановлением Всероссийского съезда советов все арестованные члены земельных комитетов немедленно освобождаются. Арестовавшие их комиссары подлежат аресту. Вся власть отныне принадлежит советам. Комиссары правительства отстраняются, председатели советов сносятся непосредственно с революционным правительством. Второе. Протест Городской Думы. В заседании 8 ноября, 26 октября, Городская Дума постановила опубликовать следующее обращение. «Избранная на самых демократических основах Центральная Петроградская Городская Дума приняла на себя в момент величайшей хозяйственной разрухи всю тяжесть ведения городского хозяйства и продовольствия населения». В настоящий момент партия большевиков за три недели до выборов в учредительное собрание и перед лицом внешнего врага, вооруженной силой установившая единственную законную революционно-потомственную власть, посягает на полномочия и самостоятельность городского управления, требуя от него подчинения назначенным комиссарам и новой незаконной власти. В этот грозный трагический момент Петроградская городская дума перед лицом своих избирателей всей России, Громко заявляет, что она не подчинится никаким посягательствам на ее права и независимость и останется на своем ответственном посту, на который она поставлена волей населения столицы. Петроградская Центральная Городская Дума обращается ко всем городским и земским самоуправлениям Российской Республики с призывом присоединиться к ней и выступить на защиту одного из величайших завоеваний русской революции свободы и независимости общественного самоуправления. Третье. Крестьянский наказ о земле Вопрос о земле во всем его объеме может быть разрешен только всенародным учредительным собранием. Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково. Первое. Право частной собственности на землю отменяется навсегда. Земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля — государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная, крестьянская и так далее, отчуждается безвозмездно, обращается в всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней. За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования. Второе: все недра земли, руда, нефть, уголь, соль и так далее, а также леса и воды, имеющие общегосударственное значение, переходят в исключительное пользование государства. Все мелкие реки, озера, леса и прочее переходят в пользование общин при условии заведования ими местными органами самоуправления. Третье. Земельные участки с высококультурными хозяйствами, сады, плантации, рассадники, питомники, оранжереи и томуподоб, не подлежат разделу, а превращаются в показательные и передаются в исключительное пользование государства или общин в зависимости от размера и значения их. Усадебная, городская и сельская земля с домашними садами и огородами остается в пользовании настоящих владельцев, причем размер самих участков и высота налога за пользованиями определяется законодательным порядком. Четвертое конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицеводства и прочее конфискуются, обращаются во всенародное достояние и переходят либо в исключительное пользование государства, либо общины, в зависимости от величины и значения их. Вопрос о выкупе подлежит рассмотрению учредительного собрания. Пятое. Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и мёртвый, переходит в исключительное пользование государства или общины в зависимости от величины и значения их без выкупа. Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян. Шестое. Право пользования землею получают все граждане безразличия пола российского государства, желающие обрабатывать ее своим трудом при помощи своей семьи или в товариществе и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. Наемный труд не допускается. При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в продолжении двух лет, сельское общество обязуется до восстановления его трудоспособности на этот срок прийти к нему на помощь путем общественной обработки земли. Земледельцы, вследствие старости или инвалидности, утратившие навсегда возможность лично обрабатывать землю, теряют право на пользование ею, но взамен того получают от государства пенсионное обеспечение. Седьмое. Землепользование должно быть уравнительным, то есть земля распределяется между трудящимися, смотря по местным условиям, по трудовой или потребительной норме. Формы пользования землею должны быть совершенно свободны, подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках. Восьмое. Вся земля по ее отчуждении поступает в общенародный земельный фонд. Распределением ее между трудящимися заведует местное и центральное самоуправление, начиная от демократически организованных бессословных сельских и городских общин и кончая центральными областными учреждениями. Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости от прироста населения и поднятия производительности и культуры сельского хозяйства. При изменении границ наделов первоначальное ядро надела должно оставаться неприкосновенным. Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, Причем преимущественное право на получение участка у выбывших членов получают ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших. Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации, коренные улучшения, поскольку они не использованы при сдаче надела обратно в земельный фонд, должны быть оплачены. Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворения всего местного населения, то избыток населения подлежит переселению. Организацию переселения, равно как и расходов по переселению, снабжению, инвентарем и прочим, должно взять на себя государство. Переселение производится в следующем порядке. Желающие безземельные крестьяне, затем порочные члены общины, дезертиры и прочие, и, наконец, по жребию либо по соглашению. Все содержащееся в этом наказе, как выражение безусловной воли огромного большинства сознательных крестьян всей России, объявляется временным законом, который впредь до учредительного собрания проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих частях с той необходимой постепенностью, которая должна определяться уездными советами крестьянских депутатов. Четвертое. Дезертиры и земля. По вопросу о дезертирах и земле правительству не пришлось принимать никаких решений. Эта проблема была автоматически разрешена окончанием войны, Едимобилизацией армии. Пятое. Совет народных комиссаров. Сначала Совет народных комиссаров был составлен из одних большевиков. Однако ответственность за это несут не они одни. 8 ноября 26 октября они предлагали левым эсерам ряд портфелей, но левые эсеры отказались. Разглавие 6. Первое. Призывы и прокламации всем гражданским и военным организациям партии социалистов-революционеров. Безумная попытка большевиков накануне краха. Среди гарнизона раскол, подавленность. Министерства не работают. Хлеб на исходе. Все фракции, кроме кучки максималистов, покинули съезд. Партия большевиков изолирована. Репрессии против типографии Центрального комитета, аресты товарищей Маслова, Циона и других членов партии Грабежи и насилие, сопровождавшие взятие Зимнего дворца, еще более раздражают значительную часть матросов и солдат. Центрофлот призывает к неповиновению большевикам. Предлагаем. Во-первых, оказать полнейшее содействие войсковым организациям, комиссарам и командному составу в деле окончательной ликвидации безумной затеи и объединение вокруг Комитета спасения Родины и революции, долженствующего создать однородную революционную, демократическую власть на основе программы немедленной передачи земли в ведение земельных комитетов, немедленного предложения всеобщего демократического мира всем воюющим странам. Во-вторых, принять самостоятельные меры для охраны партийных учреждений. В-третьих, быть наготове, дабы в нужный момент по призыву Центрального комитета оказать активное противодействие стремлением контрреволюционных элементов использовать большевистскую авантюру для уничтожения завоеваний революции, и, в-четвертых, проявить сугубую бдительность для противодействия врагу, пожелающему использовать ослабление фронта. Центральный комитет и военная комиссия Центрального комитета партии социалистов-революционеров 27 октября 1917 года. Из правды. Кто же Керенский? Самозванец, которому место в Петропавловке вместе с Корниловым и Кишкиным. Преступник против доверившихся ему солдат, крестьян и рабочих. Керенский — убийца-солдат. Керенский — палач-крестьян. Керенский — усмиритель рабочих. Вот кто этот Корнилов второй тщетно надеющийся покуситься на завоеванную рабочими, солдатами и крестьянами свободу. В главе седьмой. Первое. Два декрета. Декрет о печати. В тяжкий и решительный час переворота и дней непосредственно за ним следующих, Временный революционный комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков. Немедленно со всех сторон поднялись крики о том, что новая социалистическая власть нарушила таким образом основной принцип своей программы, посягнув на свободу печати. Рабочее и крестьянское правительство обращает внимание населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой Фактически скрывается свобода для имущих классов, захватив в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс. Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественных оружий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть, власть рабочих и крестьян только упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага, в то время как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы. Вот почему и были приняты временные и экстренные меры пересечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса. Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены. Для нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону. Считаясь, однако, с тем, что стеснение печати даже в критические моменты допустимо только в пределах абсолютно необходимых, Совет Народных Комиссаров постановляет Пункт первый. Закрытию подлежат лишь органы прессы. Первое. Призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению рабочему и крестьянскому правительству. Второе. Сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов. Третье. Призывающие к деяниям явно преступного, то есть уголовно наказуемого характера. Пункт второй. Запрещение органов прессы, временное или постоянное, проводится лишь по постановлению Совета народных комиссаров. Пункт третий. Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов Ленин рабочей милиции. Пункт 1. Все советы рабочих и солдатских депутатов учреждают рабочую милицию. Пункт 2. Рабочая милиция находится всецело и исключительно в ведении совета рабочих и солдатских депутатов. Пункт 3. Военные и гражданские власти обязаны содействовать вооружению рабочей милиции и снабжению ее техническими силами, вплоть до снабжения ее казенным оружием. Пункт 4. В настоящий закон вводится в действие по телеграфу народный комиссар по внутренним делам рыков петроград 28 октября 1917 года в результате этого декрета по стране началось формирование красногвардейских отрядов ставших впоследствии основной силой советской власти в гражданской войне второе забастовочный фонд забастовочный фонд чиновников и банковских служащих образовался из пожертвований петроградских и иногородних банков и торговых фирм, а также иностранных предприятий, ведших дела в России. Все лица, отказывавшиеся работать с большевиками, получали полное, а иногда и повышенное жалование. Стоило вкладчикам фонда понять, что большевики укрепились во власти, и прекратить взнос денег, чтобы забастовка немедленно прекратилась.